Эпилог. Краков, Польша, июнь 2016 года. Женщина передо мной совсем не та, кого я ожидала увидеть. Подходя к столику, я изучаю женщину, которая еще не видит меня, хотя ей должно быть за 90. Ее гладкая кожа и безупречная осанка молодят ее. Она не поддалась по ветру уносить короткую стрижку в преклонном возрасте, как я. И ее белые кудри собраны в высокий беспорядочный пучок, подчеркивающий скулы и другие выразительные черты лица. Одним словом, она выглядит царственно. И все же вблизи в ней чувствовалось что-то другое, чего я не ожидала. Что-то знакомое. Может, это предвкушение, говорю я себе, поиски и ожидания. Момент, о котором я так долго мечтала, наконец настал. Я делаю глубокий вдох, собираясь с духом. Элла Степанок. Она молчит, но один раз моргает. Дождь, который закончился так же стремительно, как и начался, заставил других посетителей толпиться у дверей. Но женщина сидит, ничуть не смутившись. Когда ее шоколадно-карье глаза фокусируются на мне, то затуманиваются от смущения. «Я вас знаю. Мы никогда не встречались. Вежливо начинаю я. Но вы знали мою сестру, седи Меня зовут Люси Голд. Я ношу ту же фамилию, что и родители, и сестра, которых мне не довелось узнать. Пожилая женщина смотрит на меня, как на привидения». «Но как это возможно?» Она пытается встать, но ее колени подкашиваются, и она чересчур резко хватается за край стола, и ее чай выплескивается через край чашки, окрашивая скатерть в темно-синий цвет. «Этого не может быть. Мы были уверены, что ты мертва». И я киваю. У меня в горле встает ком, как и всегда, когда я думаю о невероятности своего выживания. По всем оценкам, я не должна была выжить. Я родилась в канализации, спрятанная от немцев, которые собирались уничтожить все последующее еврейское поколение, безжалостно их убивая. Сотни тысяч детей не выжили. Я должна была быть в их числе. Но каким-то образом в 72 года я все еще здесь. «Как?» — снова спрашивает пожилая женщина. Я волнуюсь, подыскивая нужное объяснение. Хотя сотни раз представляла себе этот момент и старалась подготовиться, У меня не хватает слов, и я изо всех сил пытаюсь сообразить, с чего начать. «Могу я присесть?» — спрашиваю я. «Пожалуйста». Она указывает на стол рядом. Я сажусь и переворачиваю кофейную чашку на блюдце перед собой. Это звучит странно, но я родилась в канализации. Вы знаете эту историю, правда? И что моя мать тайно вынесла меня оттуда. Элла кивает. «Ваша мать пыталась отдать вас в католическую больницу, которая, как она считала, помогала укрывать детей евреев. Да, но по дороге туда священник увидел мою больную мать на улице и предупредил ее, что отправлять ребенка в больницу небезопасно. Он спрятал ребенка, а затем отвез мою мать в больницу, чтобы ей оказали медицинскую помощь. Только когда она лежала в больнице, за ней пришли немцы. Меня спасли. Позже меня усыновила польская пара. Мои приемные родители Ежи и Анна были замечательными людьми, и я прожила хорошую жизнь. Когда мне было пять лет, Они эмигрировали в Америку, и я провела счастливое детство в Чикаго. Когда я выросла, они поведали мне то немногое, что знали о моем прошлом. Остальное я узнала от Павла. Работника канализации? Элла выглядит изумленной. Но его арестовали за помощь евреям. Я полагала, он умер в тюрьме. Он был в ней, но сумел выбраться и вернуться к своей семье. Павел сумел. Глаза Эллы наполняются слезами. А я даже не знала. Когда его освободили, Павел вернулся в канализацию за Сэдди и остальными, кому помогал, но их там не оказалось. Сначала он подумал, что всех поймали, а потом понял, что они выбрались из канализации или хотя бы попытались. Он не знал, куда они отправились и удалось ли им благополучно добраться, но он знал, что такая возможность была, по крайней мере, у моей матери, которая родила и покинула канализацию, чтобы спрятать ребенка. Я замолкаю, когда появляется официант и наливает кофе. Когда он уходит, я продолжаю. Именно Павел рассказал матери о больнице, поэтому он отправился туда, чтобы разыскать её. Он узнал, что она оказалась там уже без ребёнка. Он стал искать и нашёл священника, который спас меня, и знал, куда меня отправили. Павел рассказал мне о моей семье, но на многие вопросы он ответить не смог. Поэтому я разыскала вас, чтобы узнать больше о них или хотя бы о моей сестре. Я хотела бы узнать её получше. Этого я хотела всегда — отыскать последнюю связь с сестрой, которую никогда не знала, И запечатлеть сейчас, пока я все еще могу, истории, которые вернут ее к жизни. Вот почему я проделала весь этот путь. Всю мою семью убили еще до того, как я смогла запечатлеть их в памяти. Я прожила хорошую жизнь с любящим мужем, двумя детьми и теперь внуками. Но этого кусочка всегда не хватало. На месте моего прошлого изъяло дыра. Я хочу знать о людей, которых потеряла. Я кладу на стол букет цветов. Это вам. Элла не берет цветы, но смотрит на них несколько секунд. Мама была права. Бормочет она себе под нос. «Прошу прощения». Она говорила, что когда-нибудь здесь будут цветы. Ее слова сбивают меня с толку, и я задаюсь вопросом, не было ли мое появление слишком неожиданным. Она поджимает губы, как будто хочет сказать что-то еще, но не может. «Так как же вы тогда узнали обо мне?» У нее все еще было больше вопросов, чем ответов. «Сол», — отвечаю я. «Сол?» Улыбается Элла, повторяя знакомое имя. Морщинки вокруг её рта становятся глубже. Её глаза танцуют. Он всё ещё жив? Да, он вдовец. Живёт в Калифорнии с аравой детей и внуков. Однако он никогда не забывал о Сэдди. «В конце концов, у него получилось», — произносит она с дрожью в голосе, обращаясь больше к себе, чем ко мне. Перед смертью Павел рассказал мне о другой семье в канализации, о Розенбергах. Объясняю я. Года спустя я смогла отыскать Соло. От него я получила ответы на вопросы, что случилось с моей семьей. Он разлучился с Эдди во время побега и так и не узнал, что с ней стало. Но он рассказал, что у нее была подруга, храбрая польская девушка Элла Степанок, которая помогла им сбежать. Я затеяла расследование, пытаясь найти женщину, которая помогла моей сестре. Долгие годы я заходила в тупик, но потом, после падения коммунизма, я смогла добраться до архивов в Польше и узнала, что молодая женщина по имени Элла Степанок действительно существовала, и она участвовала в Варшавском восстании. Я подумала, что это можете быть вы. Она моргает, не отвечая. Поэтому я разыскала вас. И все же, когда она сейчас сидит передо мной, что-то по-прежнему не так. Глядя на знакомую форму ее глаз, я чувствую, как внутри меня что-то меняется. Тогда я понимаю, что нашла не ту женщину, которую искала. «Только вы ведь не Элла, верно?» Она не отвечает. Ее тонкая фарфоровая кожа бледнеет еще сильнее. По крайней мере, вы не всегда ею были. Ее рука, лежащая на краю стола, снова начинает дрожать. «Нет», — отвечает она. Ее голос напоминает шепот. «Нет, не была». Осознание всплывает во мне огромной волной, угрожая захлестнуть. Слова кажутся настолько и реальными, что я едва осмеливаюсь их произнести. Тогда я полагаю, протягиваю я: "Вы, наверное, сэдди?" Да. Она протягивает руку и касается пальцами моей щеки. "О, моя маленькая сестрёнка". Затем женщина, которую я встретила несколько минут назад, без предупреждения кидается в мои объятия. Когда я обнимаю её, мой разум туманится. Я прилетела сюда в поисках ответов о своей сестре. А вместо этого нашла ее саму. Через несколько секунд мы отрываемся друг от друга. Я смотрю на нее, пока до меня доходит реальность происходящего. Сэдди, моя старшая сестра, жива. Она цепляется за мою руку, как за спасательный круг, не желая отпускать. «Но как вообще это возможно?» — спрашиваю я. «Все эти годы я считала, что ты умерла в канализации». Разумеется, я обыскала всевозможные архивы в поисках сведений о моей сестре Сэдди Голд, но после записи в архиве гетто, что она там работала, других следов не было. От Павла и Солы я узнала, что она сбежала в канализацию вместе с нашими родителями и что родители погибли. Я предположила, что и Сэдди тоже. «Когда ты родилась, все стало очень сложно», начинает Сэдди. «Мы не могли удержать ребенка от плача. Он мог выдать нас. Поэтому наша мать забрала тебя, чтобы спрятать в безопасном месте». Она ставила меня с Розенбергами, Солом и его семьей. Тогда я ощущаю, как должно быть ужасно было Сэдди остаться одной. Она могла бы возненавидеть меня. Мама так и не вернулась. Она умерла в больнице. Ее глаза наполняются слезами. Хотя я и тосковала о ней всю свою жизнь, меня переполняет вновь обретенная печаль, когда я думаю о матери, которую никогда не знала. Сэдди продолжает. Через несколько недель после ухода мамы в канализацию пришла Элла, чтобы нас спасти. Она сообщила, что немцы знают о нашем убежище, и нам небезопасно оставаться там. Нам пришлось бежать вместе с ней. Но немцы заминировали туннель, и когда мы убегали, несколько из мин взорвалось. Своды канализации рухнули, отрезав нас с Элой и, и его отца. Мы попытались избежать другим путем, через комнату, но ее затопило. Я не умела плавать. Элла спасла меня. Когда она вновь переживает это воспоминание, ее глаза наполняются слезами. Но край бассейна обрушился, и вода хлынула на нас. Элла отбросила к стене. У неё была серьёзная рана. Она умерла до того, как мы сумели выбраться. «Мне очень жаль», — говорю я, видя боль в её глазах. Я пытаюсь вообразить себе тот кошмар, через который им пришлось пройти, но понимаю, что не могу представить. Я выбралась из канализации, но одна, вся израненная. Солы и другие ушли слишком далеко, и я не могла их догнать. «Значит, ты была совсем одна?» «Нет, там был ещё один человек. Молодой поляк по имени Крыс, возлюбленный Эллы. Он состоял в армии краевой и должен был помочь Элли вытащить нас из канализации. Но его арестовали немцы. Когда его переводили в другую тюрьму, он сбежал и вернулся в канализацию. Он опоздал с помощью Элли, но обнаружил меня. Он ехал в Варшаву участвовать в восстании. Я отправилась с ним, чтобы присоединиться к нему и внести свой вклад. Что с ним стало? Нетерпеливо спрашиваю я. Мне вдруг стало любопытно узнать судьбу человека, который сыграл важную роль в спасении моей семьи. Его убили в сражении, но я думаю, отчасти он упал духом, узнав правду о смерти Эллы. Он был хорошим человеком. Ее глаза затуманиваются. Я как-то выжила в Варшаве. «Ты такая храбрая», — говорю я. «Я?» — удивляется Сэдди. «Я ничего не сделала. Элла, Крис, Павел — вот они были храбрыми». Я качаю головой, внутренне улыбаюсь. Изучая мою семью, я стала своего рода историком-любителем и за эти годы познакомилась с несколькими выжившими во время войны. И, казалось, каждый преуменьшал собственную роль в войне, отдавая реальную заслугу кому-то другому. Ты тоже была храброй, настаиваю я. Сол поведал мне много историй о твоих смелых поступках. Сол. Сэдди улыбается и будто погружается в собственные воспоминания. Он был моей первой любовью. Я пыталась найти его после войны, но понятия не имела, где искать. А потом, когда появились записи, какой был смысл? Я предположила, что он двинулся дальше, и у него своя собственная жизнь. Но он никогда не забывал тебя. Я уверена, что он был бы рад получить весточку от тебя. Наверное. Она запинается, и в ее нерешительности посмотреть прошлому в лицо я узнаю себя. То же самое сопротивление, которое чуть с ней помешало мне пройти через рыночную площадь и найти мою сестру. Некоторые фрагменты прошлого удаляются от нас так далеко, что до них не дотянуться. Но почему ты все эти годы жила под именем Эллы, спрашиваю я. Перед смертью Элла дала мне свое удостоверение личности. Мне не хотелось его брать, но только с ним я могла безопасно выехать из города. Сначала я использовала его, чтобы сойти за ней еврейку После войны я решила сохранить ее имя и прожить свои дни в память о ней. Сэдди Голд была мертва, у нее не было никого. Но Элла Степанок могла начать все сначала. Я поехала в Париж, чтобы сообщить брату Эллы Мочееву, что с ней стало. Я поселилась там и осуществила свою мечту. Поступила в медицинский. Сейчас я на пенсии, а до этого работала педиатром. «Ты не сразу вернулась в Краков после войны?» Она покачала главой. После падения коммунизма Мачай смог вернуть дом своей семьи и дом Эллы в Кракове. До этого, когда их мачеха была арестована как коллаборационистка, дом отошел правительству правительство. Мачай оставил мне дом после своей смерти. «Это очень красивый дом. Он находится неподалеку. Но я в него так и не въехала». Было слишком много болезненных воспоминаний. Я продала его. Теперь у меня маленькая квартирка. Она пристально смотрит на площадь. В каких только частях света я не жила. В конце концов, я вернулась домой. Было странно возвращаться сюда после стольких лет за границей, но моя душа чего-то жаждала. Теперь мой дом здесь. Я завидую ее умиротворению и спокойному чувству примирения с прошлым. «Что же случилось с мачехейлой, с коллаборационисткой?» спрашиваю я. Эта женщина ничего для меня не значит, и все же мне интересно собрать все недостающие фрагменты». Она умерла в тюрьме до суда. Она не была порядочным человеком и причинила Элле много боли. Тем не менее, это был печальный конец, и я бы ей этого не пожелала. Я пытаюсь осмыслить все, что узнала. Мы с сестрой прожили все эти годы, не зная существовании друг друга. Столько времени было упущено. «Расскажи мне», — говорю я, придвигая ближе свой стул. «Все мне, расскажи». Я нашла не только сестру, но и кладезь информации о семье, которую никогда не знала, и способ заполнить пустые страницы истории, которые, как я думала, утеряны навсегда. Я хочу узнать все о наших родителях, о жизни нашей семьи до войны. Я хочу знать больше, а не только, как они умерли. Я хочу понять, как они жили. Но сойдя отрицательно качает головой. Я не могу просто рассказать о тебе. Я задаюсь вопросом, может быть, как и у многих выживших, прошлое слишком болезненное, чтобы рассказывать о нем. Она встает, будто собираясь уходить. Во мне поднимается тревога. Мы потеряли так много лет, возможно, уже слишком поздно. Давай я лучше покажу. Она протягивает мне руку. Я встаю. Я хотела бы увидеть место, где наша семья жила до войны. Я могу показать тебе, где была наша квартира до войны, и даже место, где мы жили в гетто, предлагает она. А канализацию? Хотя это и звучит жутко. Где-то в глубине души я жажду увидеть это ужасное место, где я родилась, незыблемую часть нашей истории. Боюсь, что нет. Ее заварили давным-давно. Я и сама думала вернуться туда. Но это даже к лучшему. Я киваю. Хотя я и родилась в канализации, это место не то, кто мы есть, а всего лишь крошечная часть нашей богатой и насыщенной жизни. Есть и другие места, добавляет она. Места, где мы с папой гуляли и играли, а также мемориалы в гетто. «Крохотные кусочки», — размышляла я, «которые, наконец, соберутся в головоломку нашей семейной истории. У тебя были дети?» «Нет, я так и не вышла замуж. У меня никогда не было собственной семьи. По крайней мере, до сих пор». Она сжимает мою руку. «Я одна». Она лучезарно улыбается, но в ее голосе ощущается нотка, которая сообщает мне, что она беспокоится больше, чем хотела бы признать. «Больше нет». Ее пальцы переплетаются с моими, кожа сохлась но хватка крепкая и сильная. Затем я замечаю кулон, спрятанный у нее за воротником. «Что это?» — спрашиваю я. Сэдди снимает цепочку с шеи, чтобы показать маленький золотой кулон с еврейскими буквами, составляющими слово «чай». Сэдди решила прожить свои дни под именем Эллы, но все же она не полностью отреклась от еврейской веры нашей семьи. Это принадлежало нашему отцу. Элла спрятала его для меня во время войны. И потом, в конце, я забрала его. Она тянется к шее, расстегивает застежку, а затем передает ее мне. «Теперь это твое». «В этом нет необходимости», — возражаю я. «Это же твое». «Но это единственная реликвие моей семьи, и я втайне ликую, когда она сжимает мои пальцы вокруг него». «Наш», — управляет она. «Пойдем. Здесь так много всего интересного. Лучше мы начнем сейчас, хотя уже поздно. но мгновение я сокрушаюсь. Я завтра улетаю. Когда я это произношу, я понимаю, что улечу отнюдь не так скоро после обретения сестры». Совместное восстановление истории нашей семьи — это не одноневная история, а дорога, которую мы со временем проложим, камень за камнем. Сейчас, пока еще можем. Мне придется продлить проживание в отеле. Останься со мной, — настаивает Сэдди. У нас будет больше времени, чтобы наверстать упущенное. У меня прекрасная квартира в еврейском квартале. Оттуда видны звезды? — спрашиваю я. По неведомой причине астрономия всегда была моей страстью. Все они, — улыбается она. Пойдем, я покажу тебе.